Положение тела Ананда жил с Буддой десять лет и был очень удивлен тем, что Будда оставался в одном и том же положении всю ночь. Его руки оставались в том же месте, куда он клал их, когда ложился спать. Однажды Ананда сказал, «Нехорошо мне вставать и смотреть на тебя, но мне любопытно все связанное с тобой, я в замешательстве». «Ты остаешься в одной и той же позе всю ночь. Спишь ли ты ли продолжаешь оставаться в сознании?» И Будда ответил, «Сон случается с телом, а я остаюсь бдительным по отношению к нему. Вот сон приходит, вот он углубился, вот тело расслабилось, но моя осознанность остается».